Рок-н-ролл это плод коммунистического заговора, с целью разрушить мораль белых детей. И если это не прекратить, мы все сойдём с ума и станем жертвами гипноза африканских барабанов, в которые бьют во время рок-н-ролла. Придёт час, и мы восстанем против родителей и убьём их. У него вроде бы есть доказательства, что ФРС домино в сговоре с Россией. В общем, это сборище проповедников Господа заявилось в школу и заставило мисс Филпот убрать из программы Blueberry Hill, потому что это прокоммунистическая песня. Так что опять пришлось исполнять песенку Стивена Фастера. Фу. Мы попали в школьную газету. В статье говорят тинейджеры, написано Что за симпатичную блондиночку, десятиклассницу с голубыми очками, под цвет глаз, завёл себе Марион Юджен, у которого брюки всегда белее снега. Но все знают, что это я. Ещё там вот что. Мастардо Смута и Пикл Воткинс видели в прялке. Они наслаждались коктейлем и приятной беседой. Мастард и Пикл звучит как заправка для хот-дога. Примечание: Mustard в переводе горчица, pickle в переводе рассол, маринад. Конец примечания. 23 ноября 1956 года. Когда я сегодня вернулась из школы, у папы в комнате была женщина. Она открыла дверь и сказала, что папа спит. Её зовут Руф. И по виду она забубённая пьяница. От Джимми Сноу я узнала, что Руф Развелась с каким-то продавцом кондиционеров. Неудивительно, что папу в последнее время почти не видно, а я-то думала, он так горюет по маме. Мы с Джимми Сноу почти каждый вечер обедаем вместе, а папа к нам никогда не ходит. Ну, надеюсь, он счастлив. Сруф, я не разговариваю, она хуже, реет Тивокер. Бабушка Пэти Бон сказала, что большинство мужчин находят себе другую. Не дожидаясь, пока их жёны остынут в могилах. Папа просто дрянь. Я бы переехала к бабушке, но человек, за которого она вышла замуж, опять лёг с инфарктом. Папин отец так с ним и не разговаривает, так что я, наверное, останусь тут до окончания школы. Ну а потом мы с Пикл у Катень в Нью-Йорк. Тупое ничтожество. Министерство просвещения округа Харрен Протестировала нас на проверку способностей, чтобы определить, на кого дальше учиться. Куча вопросов по математике. Ответы я скатал и опикал. Мой тест определил, что мне подходит специализация по художественному ремеслу. Что это такое художественное ремесло? 24 ноября 1956 года. Мы с Джимми Сноу ходили провожать Вернона Мусбургера на первое занятие по Дейлу Карнеги в Велкс-Холл. И остались ждать его, чтобы убедиться, что он не сбежит. Потом Вернон сказал, что ему понравилось, хотя пришли туда в основном старики. Он думает, что справится, и я рада. Но парик ему все равно не помешает. Пикл решила, что нам надо стать «Радужными девушками», потому что все девчонки из старших классов уже вступили. Для этого требуется, чтобы или твой папа был масоном, или мама — членом Вифлеемской звезды». Пикл уговорила Пэтси Руфь Когенс, чтобы ее мама составила нам протекцию. Я спросила Пэтси Руфь, чем занимаются радужные девушки. Она сказала, что они чем особенным, только гимны распевают и все. «Всю жизнь мечтала. Большое тебе спасибо, Пикл». Мы купили себе вечерние платья для бала в честь выпускников. У Пикл красивое кружевное цвета морской волны с большим атласным бантом. У меня белое кисееное в мелкий красный горошек. Пришлось купить бюстгальтеры без бретелек. У Пикл чашечки с поролоном. Мы обе состоим в комитете по декорациям. Тема у нас голубая рапсодия, потому что бал спонсирует газовая компания Голубое пламя. Надеюсь, никогда больше не увижу голубой гофрированной бумаги, из которой пришлось мастерить цветы. Эта гофрированная гадость жжёт как пачка и трухи. Все знают, что королевой бала будет Эми Джос Найпс, потому что она выходит замуж, а Натан, капитан футбольной команды и выпускник